Глава пятая. Бабушка удивляет меня. Как только мы с Дорой были помолвлены, я тотчас же об этом сообщил Агнессе. Я написал ей длинное письмо, где старался дать представление о том, до чего я счастлив, и что за сокровище моя Дора. Я умолял Агнесу не смотреть на это, как на легкомысленный роман, на смену которому может появиться другой такой же, или как на одно из тех мальчишеских увлечений, над которыми мы, бывало, с ней потом посмеивались. Я ее уверял, что глубина моей любви бездонна, и что любить так, как я люблю, никто еще не любил на свете. Когда я все это писал, сидя чудесным вечером у открытого окна, я так живо представил себе ясные, спокойные глаза Агнессы, ее милая личика, что на мою метущуюся взволнованную душу повеяло блаженным спокойствием, а из глаз побежали тихие слезы. Помню, как я сидел, склонив голову на руки перед наполовину написанным письмом и мечтал о том... Каким бы счастьем было для меня, если бы я мог всегда иметь Агнессу у своего домашнего очага? Я чувствовал, что нигде нам с Дорой не может быть лучше, чем в доме, где будет мой друг детства. Мне казалось, что во всех моих переживаниях, в любви, в радости, в горе, упованиях, мечтах, разочарованиях, я всегда найду в Агнессе родную, близкую душу. В письме своем я не упомянул имени Стирфорта, я только рассказал ей о горе моих ярмутских друзей, вызванном бегством Эмилии, и прибавил, что вследствие обстоятельств, при которых это произошло, бегство моей подруги детства было для меня двойным горем. Зная проницательность Агнессы, я не сомневался, что она поймет, на что я намекаю, но также был уверен, Что первое, она не заикнется о Стирфорте. С обратной почтой я получил ответ на это письмо. Когда я читал его, мне казалось, что в ушах моих звучит нежный дружеский голос Агнессы. Уж этим все сказано. За последнее время, когда я так часто не бывал дома, ко мне раза два или три заходил Треддельс, узнав от Пиготи, что она, моя бывшая няня, Старушка сейчас же всем об этом докладывала, Тредельс подружился с ней, и потом, не заставая меня, оставался посидеть, чтобы поболтать с ней обо мне. Но боюсь, что моему школьному товарищу вряд ли удавалось вставить хотя одно слово, говорила, наверное, безумолку одна моя няня, как всегда, когда разговор заходил о моей особе. Это напоминает мне не только то, что я в тот вечер ожидал Треддельса, обещавшего прийти ко мне, но также и отказ миссис Круп выполнять какие бы то ни было обязанности квартирной хозяйки, кроме получения платы, до тех пор, пока пиготи не перестанет бывать у меня. Сначала миссис Круп громко и раздраженным тоном говорила об этом на лестнице по всей вероятности обращаясь к домовому, ибо никого другого с ней не было, а затем изложила свои взгляды в письме. Начиналось это послание заявлением, которое миссис Крупп пускала в ход при всех обстоятельствах жизни, а именно, что она сама мать. Затем, сославшись на то, что знала гораздо более счастливые дни, она уверяла, что во все времена органически не могла переваривать шпионов, проныр и ябедников, особенно в траурном вдовьем платье. Если ее жилец желает быть жертвой подобных лиц, то уж это, конечно, его добрая воля. Сама же она с такими личностями не хочет иметь никакого дела, и потому, извиняясь, объявляет что до тех пор, пока все не будет по-прежнему, она не намерена служить жильцу верхнего этажа. В конце своего послания миссис Крупп упоминала о том, что каждую субботу утром на моем обеденном столе будет лежать ее книжечка с недельным счетом, по которому во избежание всяких неприятностей для обеих сторон должно быть немедленно уплачено. Сделав это заявление, миссис Круп принялась устраивать на лестнице засады, преимущественно из кувшинов, очевидно рассчитывая на то, что Пиготи, попав в ее западню, свалится и переломает себе ноги. Конечно, жить в таком осадном положении было далеко неприятно, и я слишком боялся миссис Круп, чтобы искать из него выхода. Несмотря на все построенные на лестнице заграждения, Треддельс в условленное время благополучно добрался до меня. — Здравствуйте, дорогой Копперфильд! — крикнул он, входя. — Я в восторге, дорогой Треддельс, что, наконец, вижу вас. И очень огорчен, что вы меня не заставали дома. Но я был так занят. «Да, — Да-да, я знаю! — перебил меня Треддельс. — Это, само собой, разумеется. Ваша ведь живет в Лондоне. — Что вы хотите этим сказать? — Ну, ведь... — Она... простите, пожалуйста, мисс Д. — Живет в Лондоне? Краснея и смущаясь, проговорил Треддельс. «Да — Да-да, близ Лондона. — А моя, помните, я вам рассказывал, одна из десяти дочерей э -э, в диваншире, — с серьезным видом сказал Треддельс. — Вот почему в этом отношении я не так занят, как вы. — Удивляюсь, как можете вы так долго не видеться с нею, — воскликнул я. — Да, — задумчиво проговорил Треддельс, — я сам себе порой задаю этот вопрос, но что поделаешь, когда нельзя иначе? — Конечно, только этим и можно объяснить, — ответил я слегка краснее, — да еще тем, что у вас, Треддельс, так много мужества и терпения. Бог мой, вы действительно так думаете? — воскликнул Треддельс, — а я, вот видите, и не подозревал этого. Впрочем, моя невеста такая удивительная девушка, что, быть может, она умудрилась передать и мне кое-что из своих добродетелей. Право это возможно. Уверяю вас, Софи никогда не думает о себе, а только о девяти остальных. — Что, она старшая из сестер? — спросил я. — О, нет, — ответил Треддельс. — Старшая красавица! — Тут, по-видимому, заметив, что я улыбнулся наивности, с какой то было сказано, он также с улыбкой начал пояснять мне. «Конечно, моя Софи...» «А правда это красивое имя, Копперфильд?» «Да, красивая», — согласился я. «Так, повторяю, Софи в моих глазах прелестна, и мне кажется, что в глазах каждого, кто только знает ее, она одна из лучших девушек на свете». Но говоря, что старшая красавица, я хотел сказать, ну, ну как бы это выразить, что она ослепительно хороша. — В самом деле? — Да, уверяю вас, что девушка необыкновенной красоты, но, понимаете ли, будучи создана блистать в обществе, служить предметом поклонения, она, лишенная всего этого из-за недостатка средств, может быть, порой и раздражительной, и требовательной. И вот Софи умеет привести ее в хорошее настроение. — Что же, Софи самая младшая? — спросил я. — О, нет! — ответил Треддельс, гладя себе подбородок. — Младшим сестрам десять и девять лет Софи воспитывает их. — Так значит, она вторая? — продолжал я допрашивать. — Нет, вторая Сара. У нее, бедняжки, что-то неладно с позвоночником. Доктор уверяет, что она поправится, но пока ей надо целый год пролежать в кровати. И Софи ухаживает за ней, моя Софи четвертая. — А мать их жива? — осведомился я. — Как же жива? — ответил Трэддельс. — Она превосходная женщина, но ей вреден сырой климат, и она лишилась способности двигаться. «Какое несчастье!» — воскликнул я. «Правда, как печально!» — сказал Фреддельс. «Но что касается хозяйства, то это несчастье мало отражается на нем, так как его ведет Софи. Она, знаете, является матерью и для своей матери так же, как и для девяти сестер. Я пришел в восторг от этой удивительной девушки» и с самым благим намерением оградить будущее счастье треэдельса от злоупотребления микобера спросил как тот поживает хорошо благодарю вас коперфильд ответил треэддельс я уже не живу у них не живете да надо вам сказать шепотом заговорил он что в виду временных затруднений Он вынужден был переменить свою фамилию на Мортимер и выходить из дому только когда стемнеет, да притом еще в очках. За неплатеж домовладельцу все его имущество было описано. Миссис Микобер пришла в такое ужасное состояние, что я был не в силах не подписать второго векселя, о котором, помните, мы с вами здесь говорили. Вы представляете себе... Какой для меня было отрадой видеть, что благодаря этому все уладилось, и к миссис Микобер вернулось ее обычное настроение духа. — На, — промычал я. — Правда, нельзя сказать, чтобы счастье миссис Микобер было долговечно, — продолжал Треддельс. — Через неделю последовала вторая опись. Тут мы и разошлись. С тех пор я живу в меблированной комнате. А Мортимеры, как я вам уже сказал, стараются никому не попадаться на глаза. Надеюсь, вы, Копперфильд, не обвините меня в эгоизме, если я вам скажу, что очень жалею о том, что вместе с обстановкой хозяев был продан мой мраморный круглый столик и жердиниерка Софи с цветочным горшком. — Какая жестокость! — закричал я с негодованием. — Да, для меня это было тяжеловато. — сказал он, делая гримассу, который обыкновенно всегда сопровождал это выражение. Но я упомянул об этом отнюдь не для того, чтобы кого-либо упрекать, а вот почему. Во время публичной продажи я не мог выкупить этих вещей вследствие того, что продавец, видя, что я заинтересован в них, заломил за них в три дорога а кроме того у меня в тот момент совсем не было денег. С тех пор я не спускал глаз магазина, что на Тотендемской улице, где находятся эти вещи, и сегодня увидел их в окне на выставке. Конечно, я производил свои наблюдения с противоположной стороны улицы, ибо, заметь меня только хозяин магазина, он опять заломил бы за них огромную сумму. Теперь вот что пришло мне в голову. Если вы ничего не имеете против этого, я попрошу вашу няню пойти со мной. Я смог бы указать ей лавку хотя бы с угла соседнего переулка и купить эти вещи по возможности дешевле, как будто для себя. Словно сейчас вижу я, с какой радостью развивал Треддельс этот план и как он был горд своей изобретательностью. Я, разумеется, сказал ему, что няня с огромным удовольствием поможет ему. И что мы сейчас же все трое отправимся к этому магазину, но с одним условием. Чтобы он обещал никогда больше не подписывать векселей Микабером и вообще не давать им займы Дорогой мой Копперфильд, — ответил Треддельс, — я уже дал себе такое обещание, ибо я понял, что не только был легкомыслен, но даже поступал недобросовестно по отношению к Софи, а раз я что-либо решаю, так уж... Знаете, не меняю решения, но я охотно дам и вам торжественное обещание, что впредь делать этого не буду. Первый злосчастный вексель мною уже оплачен. Я не сомневаюсь, что мистеру Микобер оплатил бы его сам, если бы мог, но он не был в состоянии достать денег. Ну, а теперь скажу вам, что я ценю в мистере микобери Вот... Относительно этого второго векселя, срок которого еще не наступил, он никогда не говорит «я уплачу по такому-то векселю», а выражается так «сделаю все возможное, чтобы уплатить». Не ли? Это очень честно и очень деликатно. Не желая разочаровывать своего приятеля, я утвердительно кивнул головой. Потолковав еще немного... Мы с ним направились к свечной лавке, чтобы прихватить с собой мою пиготи. Провести у меня вечер Треддельс отказался, во-первых, боясь, что за это время его вещи могут быть кем-нибудь куплены, а во-вторых, что это был именно тот вечер, когда он обыкновенно строчил послание лучшей на свете девушки. Никогда не забыть мне, как мой приятель выглядывал из-за угла Тотендемской улицы, в то время как Пигати выторговывала драгоценные для него вещи. Не забыть, как он был взволнован, когда няня, очевидно не добившись своего, вышла из магазина и медленно направилась к нам. И как он потом просиял, когда хозяин магазина вышел и позвал няню обратно. В конце концов покупка состоялась таки на довольно выгодных условиях, и Треддельс был в восторге. — Я очень, очень благодарен вам, — сказал Треддельс Пиготти, услыхав, что вещи сегодня же будут направлены к нему. Но если я еще попрошу вас об одном одолжении, то вы, Копперфильд, надеюсь, не найдете, что я совсем одурел. Я поспешил заявить, что, конечно, далек от этого. — Ну так я хочу просить вас, — обратился он к Пиготи, — взять сейчас же цветочный горшок, ведь его купила София Копперфильд, и я сам отнесу его домой. Няня с превеликим удовольствием исполнила просьбу Треддельса, и он, рассыпавшись в самых горячих благодарностях, любовно обнял цветочный горшок, И пошел домой с таким радостным сиянием на лице, какое мне редко приходилось видеть в жизни. Мы тоже отправились в освояси. Так как магазины производили на мою пиготи такое чарующее впечатление, как кажется ни одно человеческое существо, то я брел медленно, забавляясь тем, как няня восхищалась выставками и дожидаясь ее каждый раз, когда ей приходило в голову остановиться. Поэтому мы не так-то скоро добрались до моей квартиры. Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание няни на то, что все заграждения были убраны, а на ступеньках видны были свежие следы ног. Дойдя до верхней площадки, мы оба были очень удивлены, увидев, что дверь моей квартиры, которую я запер уходя, теперь стоит настежь открытой, а из гостиной доносятся голоса. Мы с недоумением переглянулись и вошли в гостиную. Как же я был изумлен, увидев перед собой людей, могу сказать, наименее ожидаемых из всех живущих на земле, бабушку и мистера Дика. Бабушка сидела на сундуке, перед нею две клетки с канарейками, на коленях кошка, совсем как Робинзон в юбке, и пила чай. Мистер Дик, окруженный багажом... Стоял, задумчиво опираясь на большой бумажный змей, подобный тем, который мы не раз с ним запускали ввысь. — Бабушка, дорогая! — закричал я. — Вот так неожиданная радость! Мы нежно с ней расцеловались. Затем я и мистер Дик горячо пожали друг другу руки. Миссис круп которая самым заботливым образом приготовляла чай и уж не знала, как и выразить свое внимание бабушке, задушевным тоном заявила, что она не сомневалась в том, как обрадуется мистер Копперфильд, увидя своих дорогих родственников. — А вы как поживаете? — обратилась бабушка к совершенно растерявшейся Пиготи. — Вы помните мою бабушку Пиготи? — спросил я. — ради бога мой мальчик не называйте эту женщину таким диким именем воскликнула бабушка раз она вышла замуж и освободилась слава богу от этого ужасного имени почему же не пользоваться этим преимуществом как теперь ваша фамилия п спросила бабушка идя на такой компромисс лишь бы не произнести ненавистного имени баркис мэм ответила няня почтительно приседая — Но это уже человеческое имя, — проговорила бабушка. — Как же вы живете, Баркис? Надеюсь, вы здоровы? Ободренная этими словами и протянутой бабушкиной рукой, Баркис приблизилась, пожала руку бабушке и еще раз присела. — Вижу, что мы обе с вами постарели с тех пор, как виделись, — сказала бабушка, — а виделись мы, как вам известно, всего один раз. — — Да уж, и денек выдался тогда, нечего сказать. Трот, дитя мое, еще чашечку чаю. Я сейчас же почтительно подал ей чай, и, видя, что она по своему обыкновению сидит, вытянувшись в струнку, отважился протестовать против того, что она сидит на сундуке. — Позвольте, бабушка, придвинуть вам сюда диван или кресло, — сказал я. — Зачем вам сидеть в таком неудобном положении? — Благодарю вас, Трот. — ответила бабушка. — Я предпочитаю сидеть на своей собственности. И, сурово глядя на миссис Круп, она заявила. — Мы больше не хотим утруждать вас, мэм. — Быть может, мэм, прежде чем уйти, мне прибавить чаю в чайник? — спросила миссис Круп. — Нет, не нужно. — Благодарю вас, — ответила бабушка. — А не прикажете ли, мэм, принести вам еще маслица? — — предложила миссис Круп, — не угодно ли вам будет скушать свеженькое яичко сейчас из-под курицы или, может, поджарить вам сальца? — Скажите, мистер Копперфильд, что бы я могла сделать для вашей дорогой бабушки? — Ничего не нужно, мэм, благодарю вас, — ответила бабушка. Миссис Круп, все время улыбавшаяся, желая этим проявить свою кротость, державшая голову набок как признак слабости своего организма и не перестававшая потирать руки, как бы показывая, что она всегда готова служить тем, кто достоин этого, удалилась из комнаты, продолжая, склонив голову набок, улыбаться и потирать руки. — Дик, помните, что я вам говорила о людях, присмыкающихся перед положением и богатством? — спросила бабушка. Мистер Дик с довольно испуганным видом, будто он позабыл это, поспешил ответить утвердительно. — Так вот, это миссис Круп из подобных людей, — пояснила бабушка. — Баркис, будьте так добры, займитесь чаем и налейте мне еще чашку. Мне вовсе не хотелось, чтобы та женщина это делала. Я хорошо знал бабушку, и потому мне было ясно, что у нее на душе что-то важное, и что приезд ее неспроста, как это могло показаться постороннему человеку. От меня не укрылось, как она украдкой поглядывала на меня, причем, сохраняя внешнее величавое спокойствие, видимо, волновалась и была в нерешительности. Я стал ломать себе голову над тем, не оскорбил ли я ее чем-либо. И совесть шепнула мне, что до сих пор я не сказал ей о Доре. Неужели это могло обидеть ее? Зная, что бабушка заговорит только тогда, когда найдет нужным, я уселся подле нее и с самым непринужденным веселым видом принялся играть с кошкой и болтать с канарейками. Но веселье мое было напускное. На душе же у меня было очень тревожно. А тут еще мистер Дик, опершись на свой бумажный змей за спиной у бабушки, то и дело указывал на нее и с мрачным видом покачивал головой. — Трот! — наконец заговорила бабушка, допив чай, утерев губы и заботливо оправив платье. — Баркис, вам незачем уходить. — Трот, скажите, вы выработали в себе твердый, самостоятельный характер? — Надеюсь, бабушка. — Вы уверены? — Мне кажется, бабушка. — Так вот, мой любимый мальчик, как вы думаете, почему я сегодня предпочитаю сидеть на своих вещах? Не догадываясь, я отрицательно покачал головой. — Потому, — докончила бабушка, — что теперь это все мое достояние, потому, дорогой мой, что я разорена. Если бы дом наш со всеми нами вдруг обрушился в реку, то едва ли это могло бы больше поразить меня. — Дик знает это, — продолжала бабушка, спокойно кладя руку мне на плечо. — Я разорена, дорогой мой трот. Все, что осталось у меня вот здесь, в этой комнате, кроме коттеджа, который я поручила Дженет сдать в наймы. Баркис, этому джентльмену нужно где-нибудь найти ночлег. Меня же, чтобы избежать расходов, вы, быть может, устроитесь здесь все равно, как, ведь это только на одну ночь. Завтра же посмотрим, что нам делать дальше. Я был выведен из своего оцепенения. У меня была уверенность, что огорчаюсь я только из-за бабушки. Когда она, бросившись ко мне на шею, плача, стала шептать, — горюю только из-за вас, дорогой. Но через минуту бабушка уже справилась со своим волнением и проговорила тоном скорее торжествующим, чем подавленным. — Мы с вами, дорогой мой, должны встретить привратности судьбы мужественно и не дать им запугать себя. Нам нужно сыграть свою роль до конца. Будем же трот вести себя так, чтобы несчастье устало преследовать нас.